Глава 35. Коварные ловушки. "Старайся не наступать на более тёмные плиты", сказал я, тщательно осматривая пол коридора перед нами. "Я думаю, что это какие-то нажимные механизмы". Я осторожно перешагнул через лежавшие на полу шипы. Аманита за моей спиной внимательно смотрела на пол. "Да, ты прав", согласилась наёмница. "Вижу, вижу". «Более темных плит мало, но они периодически попадаются. Буду ступать более осторожно. Кто бы мог подумать, что многовековая ловушка-механизм всё ещё работает. Я хмыкнул, осторожно продвигаясь вперёд. К номье инженерии, это чудо похлеще магии, фыркнула Амонита, осторожно следуя за мной. «И "Не поспоришь", сказал я, обходя очередную опасную плиту. Нам стоит быть ещё осторожнее, чем раньше. Это может быть не единственная ловушка. Читаешь мои мысли, партнер?» Две лица и я продолжали идти, передвигаясь по безопасным каменным плитам. Вскоре мы миновали опасную зону и с облегчением выдохнули, но, как оказалось, слишком рано. Следующая ловушка находилась примерно в сотне метров от первой по главному тоннелю. Длинный тонкий провод был протянут через коридор, и я едва не пропустил его в полумраке. Металлическая проволока находилась примерно в полуметре от земли и отражала свет под углом. Если бы я не искал ловушку, я бы скорее пропустил эту растяжку. "Аманита", сказал я, махнув рукой, чтобы она остановилась. "Как думаешь, что это?" Я указал на растяжку. Мы оба остановились и принялись осматривать коридор. Какой неведомый механизм должна привести в действие эта леска? В конце концов я взглянул вверх и увидел на потолке несколько огромных глыб. Все их отпадение удерживал небольшой блестящий гвоздь, соединённый с другим концом проволоки. Капец. реально чудо инженерной мысли. Маленький гвоздь каким-то образом удерживает от падения несколько десятков тонн, а то и больше. Конструкцию спроектировали таким образом, чтобы она приходила в движение при малейшем нажатии на леску. Гвоздь вылетает, и вся каменная масса рушится низванным гостям на головы. Понятия не имею, как это вообще работает, но надо придумать, как обойти ловушку и не оказаться раздавленными. Может, попробуем активировать ловушку с безопасного расстояния? Подумал я вслух. Или попробуем проскользнуть не ниже леску? Я бы предпочла не доводить до обвала, ответила Амонита. Даже самые прочные тоннели подвержены влиянию времени. Если потолок рухнет, он может рухнуть во всём тоннеле. Кроме того, есть риск, что камни заблокируют путь вперёд. Не знаю, как ты, но я хочу знать, какие сокровища гномы спрятали в конце этого коридора. Уверена, их там целые горы. Не зря же здесь столько ловушек. Аманита аж облизнулась от предвкушения. Настолько сильно ей хотелось добыть гномье сокровища. "Хорошо", согласился я. "Тогда я пойду первым. Если вдруг что, сразу беги назад, обо мне не думай". У меня пересохло во рту, когда я поднял ногу высоко над тонкой проволокой и осторожно перешагнул через неё. Я почти чувствовал вес исполинских глыбищ, нависших над головой. Каждый валун судя по их размерам, должен был весить не менее парочки тонн. Если рухнут, раздавят моментально в краевую лепёшку, и никакой противоосколочный костюм меня бы не спас. Самое забавное, что всё, что меня отделяло от мучительной смерти под каменной толщей, маленький сраный гвоздик, вбитый в камень умелой рукой гном его мастера. Маленький сраный гвоздик жизни и смерти. Миновав леску, я до боли в глазах вглядывался в пространство перед собой, выискивая ещё одну растяжку. А вдруг гномы попались предусмотрительны и приготовили запасной вариант на случай, если незваные гости благополучно минуют первую леску. Не найдя ни одной, я ускорил шаг. Оказавшись в безопасной зоне, я вздохнул с облегчением. Я повернулся и помахал маните. Диманица глубоко вздохнула, легко перешагнула через растяжку и быстрым шагом пересекла опасную область. Жизнь в пещерах и туннелях явно вредовала ей здоровый страх оказаться похороненной под завалом. Как только она оказалась рядом со мной, я отметил, что обычно смелая и бесстрашная демоница заметно побледнела. Ты в порядке? обеспокоенно спросил я. Да, давай не будем об этом, выпалила чертовка, проносясь мимо меня. У нас ещё долгий путь впереди. Я усмехнулся и молча последовал за своей спутницей. Длинный коридор наконец закончился вычурной высокой аркой, за которой виднелась удивительно маленькая комната. В самой арке угадывался тот же мотив, что и в виденной ранее фреске. По обеим сторонам арки были вырезаны маленькие, ужасно уродливые существа, которые словно ползли по арке вверх. Древние строители нас как будто о чём-то предупреждали. Может быть, просто хотели отводить от своих сокровищ, пугая проклятиями и всяким древним злом? Понять бы, сколько во всех этих древних легендах правды, а сколько вымысла. Как только мы приблизились к двери, я понял, что фигуры по обеим сторонам арки были теми же самыми монстрами, что и на фреске. «Один в один». Мы с Амонитой остановились на пороге арки и заглянули в комнату за ней, не торопясь входить. В противоположной от нас стене комнаты находилась большая руническая дверь, почти идентичная первой двери речи, что вела в яркость, только надписей на ней было поменьше. Две отвратительные статуи, похожие на горгулий, сидящих на корточках, стояли по обеим сторонам массивной двери. В их глазницы были вставлены мерцающие красные драгоценные камни, отполированные до блеска. На плитах пола были изображены странные символы, по одному на каждой. М-м, протянула Аманита, задумчиво глядя на глаза горгулий. Какие большие. Надписи на двери совпадают с тем, что написано на первой железной двери? спросил я свою спутницу. На этих створках только гномские руны или руны речи есть тоже? Только гномские руны. Аманита покачала головой. И они не имеют никакого смысла. Написано что-то вроде настоящее мастерство обжигает мозг. Понятия не имею, что это значит. А символы на полу ты понимаешь? спросил я, глядя вниз. Может, это подсказка? Я почти уверен, в этой маленькой комнатушке тоже есть ловушка. Должно быть это какая-то загадка. Я никогда не видела таких символов, сказала демоница, и с недовольным видом поджала губы. Может быть, бросим на плиты камушек и посмотрим, что произойдёт? Мы оба огляделись в поисках каких-нибудь камней или обломков на полу, но вокруг было на удивление чисто. Аккуратисты гномы строго следили за порядком и чистотой в своих владениях. Чёрт, тихо выругался я и вытащил принесённый с собой кошель, в котором лежали золотые, серебряные и медные монеты, добытые в подземелье. Тогда используем монеты Они не очень тяжёлые, но, думаю, гномьи механизмы достаточно чувствительные. Ты собрался монеты на это переводить? сказала Амонита, наморщив лоб. У нас нет недостатка в деньгах, фыркнул я. И что? краснокожая красотка глядела на меня слегка насупленно. Это повод деньгами разбрасываться? В нашем случае да, хмыкнул я, достав медную монетку и прицелившись в каменную плиту в центре комнаты. Это может спасти наши жизни. Мой готов отпрыгнуть назад. Хрен знает, что сделает эта ловушка. Я бросил монету, и она упала на плитку с символом, похожим на перевёрнутую восьмёрку с полумесяцем на нижней линии. Когда медная монета ударилась о каменную поверхность, раздался глубокий резонансный звук, разлетевшийся по всей комнате. Монета отскочила и приземлилась на плитку по соседству, на котором был символ, похожий на заглавные буквы А и Е, сложенные вместе. Как только монета коснулась второй плиты, В комнате разнёсся пронзительный резкий звук, и горгульи по бокам атронической двери вспыхнули потусторонним призрачным огнем. Затем через миллисекунду арка за нашими спинами тоже загорелась. Мы с демоницей сделали невольный шаг назад. Несколько огненных потоков пронеслись от горгулий к арке, опалив наши лица и растворились в каменной толще сооружения. Как только пламя погасло, мы с демоницей посмотрели друг на друга и рассмеялись, выпуская накопившееся напряжение. Что происходит с нервным смешком произнёс я. Какое нелепое место, фыркнула Аманита. Арка тоже является частью этого загадочного механизма, сказал я и посмотрел на пол. Эти плитки отреагировали даже на легчайшую монетку, там очень чувствительные механизмы. Угу. Есть идеи, командир? сказала Аманита, глядя на руническую дверь с другой стороны помещения. Что нам делать? Хм. Я пожал плечами и подбросил монетку в руке. Будем экспериментировать и выяснять, по каким камням безопасно ходить, методом проб и ошибок. Я согласен потерять несколько медиков, если это поможет сохранить нам жизнь и здоровье. Мне физически больно, когда ты используешь деньги не по назначению, вздохнула Аманита, задумчиво глядя на мешочек с монетами. Постарайся, чтобы монеты почаще отскакивали и задевали побольше плит. Тогда мы потеряем меньше. Амонита, это просто медь, сказал я своей же домовитой спутнице. Ну, сколько ты вообще можешь купить на них? Несколько ломтиков хлеба, ответила демоница, упрямо вздернув подбородок. Немного сыра или даже пирог с творогом. Достаточно, чтобы бедные девушки подкрепиться в трудные времена. Амонита, пожалуйста, я так привыкла быть бедной, что просто не могу смотреть, как деньги улетают в трубу. Хорошо. Сдался я, улыбаясь прекрасной демонице, которую жизнь научила ценить деньги. Я тоже вырос в не семье, всё понимаю. Буду кидать с максимальной эффективностью. Я прицелился монеткой в новый символ и замахнулся.